Наш вояж продолжался. Пули находили своих жертв. Монстры кто бежал, кто ковылял, а кто попросту на одних руках полз в нашу сторону. Неостановим был наш каток. Сплав технологий современности, мужества, средневековых методов борьбы против слабого, но яростного и многочисленного противника дал свой результат. К шести вечера мы, обливаясь потом, уже выходили из этого городка. Нам предстояло прочесать еще одну деревню, после чего свернуть на восток и по пути к лагерю проверить еще один мелкий городишко, но мы уже чувствовали, что все не зря. Ведь мы сумели высвободить из смертельной ловушки почти 300 человек, что упорно сражались, баррикадировались, запирали двери, сбегали через окна, перепрыгивали заборы и снова сражались. Лишь малая часть из них решила остаться в городе, в то время как все остальные отправились с нами. И пускай среди них было много детей, стариков, раненых и женщин, это были спасенные нами люди. И мы обещали им защиту и кровь в безопасном лагере. Без машин с телегами и прицепами, на которых положили некритически раненых местных. Все ради сохранения скорости. Позже они могут вернуться в свою деревню, как только все наладится. А пока они будут нашим первым свидетельством победы и заботы о местных. Пусть для этого придется и слегка раскошелиться продуктами питания в нашем лагере. Не беда. В ближайшее время население планеты сильно сократится, а продовольственные запасы, не считая скоропортящихся продуктов, попадут в руки удачливых рейдеров, что будут собирать блага цивилизации отовсюду, где хозяйничают зомби. И наша рейдерская группа, я уверен, будет одной из лучших. — Шевелимся, шевелимся! — Как мог, — подгонял я уставших людей. — Нужно успеть вернуться до заката! Деревушка, к которой мы топали, нас удивила. Она не только отбилась, но еще и забаррикадировалась. Мы представились, предложили им помощь, и, получив отказ, двинулись дальше. Единственное, что сделали местные, уточнили, как дела в соседних городах и когда уже наконец-то придет армия. Ответа на этот вопрос у меня, само собой, не было. Да и ни у кого не было. Сколько на всей Кубе было армии, а сколько ее осталось? Никто не даст ответа на эти вопросы. Они уже еле на ногах стоят. Ко мне подошла Наталья и кивнула на многочисленных бойцов, которые действительно едва ногами шевелили. Через один километр будет какой-то склад сельскохозяйственный, судя по картам. Там остановимся и отправим самых выносливых приманить зомби, если они, конечно, есть. Так мы и поступили, окопались, стали ждать. И меньше чем через полчаса к нам, слегка восстановившимся и повеселевшим, начали прибывать гости. Сперва 50 человек, отправленных нами ранее из числа самых выносливых бойцов. Я бы сам с удовольствием с ними пошел, но командиры сумели меня убедить, что командующему не дело соваться в разведку и идти на острие атаки просто так, без особого повода. Мог бы послать их с этими советами, но, видя явное большинство голосов за это предложение, решил не идти в конфронтацию со своими соратниками. Готовимся. Их всего-то пару сотен. Режим одиночного патрона. На каждого по пять патронов. Сколько убьем, столько убьем. Оставшихся добиваем вручную. Командовал я, и мы в эконом-режиме смели эту стайку монстров. После чего построились, пересчитались, повернулись к беженцам и, увидев, что они готовы идти, несмотря на шок, двинулись дальше. Вперед! Остался последний оплот людей на нашем пути, что атакует сила зла. Покажем им, что значит воевать с настоящими бойцами, а не безоружными жителями. Очередной моральный пинок ускорил бойцов, и они, пошатываясь, двинулись вперед. Давайте, мужики и дамы. Подбодрил я их в очередной раз и напомнил о награде. «Вас уже ждет горячий ужин и горячий душ. А еще вы должны понимать, что в глазах безвольных и трясущихся за свою жизнь людей вы настоящие герои». Вряд ли напоминание об ужине подбодрило бойцов. А вот горячий душ? От мысли о нем даже я взбодрился. Последний город мы проходили уже в свете закатного солнца, на морально-волевых качествах. Всем просто хотелось, чтобы этот день наконец-то закончился. Никто и не думал, что завтра им предстоит марш-бросок на сто километров в сторону столицы Кубы. А мне еще предстояло обсудить наше участие и преференции, которые мы, граждане со всего мира, получим за свой посильный вклад в это мероприятие. Гарри, что там? Последние три дома зачищаем. Много в них швали всякой засела. Спасено около тысячи человек. Найдено убитыми столько же мирных и примерно столько же зомби. В общем, еще вовремя мы успели. Да, я с ним был согласен. С каждым часом и каждым днем зомби разбредались все дальше и дальше и могли найти живых, что были лишены еды и воды. В ближайшую неделю будут самые большие жертвы по планете. Но сам видишь как. Кое-где люди все таки сумели сорганизоваться и дать отпор. Да, в этом городе целых две церкви крепких, каменных. Много людей в них забаррикадировались. В других городах покрупнее также будут искать укрытие люди. А потом... Старик рассуждал здраво, прекрасно представляя, что будет происходить в ближайшие дни во всем мире. Жажда и голод заставят обессиленных людей выйти навстречу судьбе. Да, печально это. Постараемся спасти как можно больше людей и зачистить как можно больше городов за эту неделю. Подытожил я и размял шею. «Ладно, я пойду своих собирать». Да и местным надо дать выбор, отстраивать ли им город, либо присоединиться к нам. Если второе, то надо дать им час на сбор пожитков, полтысячи ртов прокормить. Это дорого, командир. Как бы невзначай намекнул Гарри на возможные трудности, на что я махнул рукой. Протянем неделю, протянем и месяц. А там жизнь наладится. Последний вопрос. А в США ты когда плыть собрался? И зачем? Старик пользовался случаем, желая понять ход моих мыслей. Ну, у нас на судне будет больше пяти сотен голодных и бесполезных ртов, которые надо бы высадить. Режим тирана включать пока не с руки нам. Ну и второе, не менее важное. Не ты один знаешь, где богатые добычи по миру разбросаны. А, рейдерский захват? И какая у нас цель? Их несколько. Решим на военном совете. Если у нас будет хотя бы пять сотен готовых горой постоять за нас и лайнер бойцов, да по дороге мы не нарвемся на береговую охрану, этот лайнер станет самым зубастым кораблем в мировых водах. Хм, мне нравится твоя решимость. Жду не дождусь военного совета. Скоро. Только заключим и исполним сделку с местными и сразу же отправимся в поход на нашем дракаре, как викинги.